Аудиотека с мехотерапией Перлы Васи Пупкина Выпуск 2-й Перлы по Грибоедову и Гоголю Пародирует Джохангир Абдулаев Приятного прослушивания! За окном шел дождь и рота солдат Эта фраза из ученического эссе давно стала своеобразной классикой. А наши дети регулярно пополняют коллекцию смешных высказываний всё новыми и новыми невообразимыми фразочками. Грибоедов написал "Горе от ума", потому что много учился. Названием своей поэмы Грибоедов сразу даёт понять читателю, что не надо много умничать. Чацкий считал, что лучше горе от ума, чем от его отсутствия. Чацкий был очень умный, а от ума все горе. Отец Чацкого умер в детстве. Да и умер Чацкий не от своего ума, а от душевной боли. там люди строем фамусовцы выступают против всего передового Чатский бьётся в стену шагая на пролом извитильными выпадами и резкими монологами Чатский с большим остервенением набрасывается на фамусовское общество Отсуди кто Скрикивает Чацкий, как бы подводя нас к какой-то мысли Чацкий покидает бал с миллионом терсаний в груди Чацкий вышел через садий проход и подпернул дверь палкой От Чацкого веет свежим новым духом Гривенов точно подметил, что все люди, как в Чацкой, попадают на бал прямо с вокзала. Ещё не умерла жестокая и властная крепостница Хлёстова, а Фамусов уже даёт балы поминки. В фамусовском обществе слышались не только французские слова, но и нижегородские слова. Во время второго акта Софьи и Молчалина У них под лестницей сидел Чацкий Когда Молчалин бадает с лошади Софья теряет сознание такого пустяка Когда Чацкий узнал, что Софья в стане его врагов Он начал бить ее метким словом Он начал бить ее меткими словами Кто знает, какой женой была бы Софья Распалилась на удочку молчали У Скалозуба была прекрасная память Он хорошо помнил всех женщин, с которыми не служил Чацкий и Софья росли вместе, но выросли в разные стороны Vamos осуждать свою дочь за то, что Софья с самого утра и уже с пушиной. Vamos его разбирал людей не по внутренностям, а по доброту. Vamos этот старый лижбей дворянин воспытывал к Софье как и всех общественных девиц. Чатский был самодостаточен. А потому говорит, когда бочувстви у него детей. Чацкий хочет всех заразить своей биоэнергией. Чацкий является один из последней декабристов. Перлы погугуль. Произведения Тарас и Бульба. У Тараса Бульбы было два сына Один Остап, другой Бендер Тарас Бульба говорил своему сыну Чем я тебя породил, тем я тебя и убил Тарас сел на коня Конь согнулся, а потом засмеялся Во двор уехали две лошади Это были сыновья Тараса Бульбы Саня и приехали к Тарасу и стали с ним ссориться. Саня у Тараса бульбы выросли и кие, смешные. Конфликт между собой и своими сыновьями Тарас Бульба заложил уже в начале повести, высмеив одежду Андрия и Остапа. Запорожская сечь привлекала Тараса, потому что там было военное училище. Он вырнулся и одолел. Прямо перед гиб сиде на коне стоял Тарас Бульба. Мы не забудем тебя, наш любимый Тарас Бульба, за твоё мужество и героичество. В вечерах на хуторе близ Диканьки оголь описывает ветим лежек и прочих безобразных личностей того времени. Но в конце концов Оксана влюбилась в Акалу как-то ночью. Оксана поняла, что она не права, и поженилась на нём. Вакула так любил чёрта, что хотел наложить на него крест. Вакула хотел утопиться и побежал на проророк. И вдруг подумал: а зачем я туда бегу? И он надумал побежать к пацуку. Поэми Бог к мёртвой душе тоже идёт борьба с бесчестием. Оказывается, умолетивный принцип. А чичикова понесла даже птица тройка. Тройка птиц взвыла летит и хочет остановиться и проверить своих синаков. Боричка чичикова лицом к лицу столкнулась с забором коробочки. Агдаш в воде коробочки чесала мужет пятки, а себе пудрила мозги. Взять хотя бы произведение Гончарова-Обломов и вольно вспоминаешь обрюзшего, растолстевшего Плюшкина. Выступающий далеко вперед подбородок Плюшкина создает образ Скоряги. Доходы, получаемые из-под невольного труда крестьян, Ноздрев тут же промывает. Мертвые души Отразили жизни быть заглохшего человека, и как из живых людей могут быть мёртвые. Полушкин не шетавал, ел кашу, пил водку. Полушкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда подкладывал. Валюшкин наложил посреди комнаты большую кучу и каждый день старался её увеличить. Валюшкин наложил посреди комнаты кучу и долго ею любовался. У Влюшкина было хобби. Он коллекционировал всё, что попадалось ему в подарок. В коробочке всё в беспорядке. Эта обстановка отражает хозяйственную шкупость характера. У Чичикова много положительных черт. Он всегда выбрит и пахнет. Христаков остановился в гостинице под названием «Трактир». Христаков сел в бричку и крикнул «Гони, голубчик, в аэропорт!» А Листаков сел в коляску и кучер завел мотор Чичиков ехал в карете с поднятым задом Чичиков отличается приятной внешностью Но неприятной внутренностью Чичиков покупал и продавал мертвых людей Не всем пришло бы в голову заниматься такими вещами Но он был мастер своего дела выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь не пожалел своего героя. Емщик у Гоголя бичуй тройку Русь. Но Астер, после 18 лет работы, не закончил свою поэму, так как Николай Васильевич скорпостижно скончался. Гоголь описывает его нам обыкновенным медведем. В своём знаменитом лирическом отступлении Гоголь рассуждает о ширине русской души. Когда Ли Гоголь отвлекал от ревизоров. Сюжет пьесы Ревизор Гоголю подсказал царь, которого однажды в провинции приняли за какого-то важного проверяющего. Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием. Богаж страдал тройственностью, которая заключалась в том, что одной ногой он стоял в прошлом, другой приветствовал будущее, а между ног у него была страшная действительность.